что это всё идёт к делу. Но Сергей Иванович пожал плечами. Ну так что ты хочешь сказать? Я только хочу сказать, что те права, которые меня мой интерес затрагивают, я буду всегда защищать всеми силами. Что когда у нас у студентов делали обыск и читали наши письма жандармы, я готов всеми силами защищать эти права. «Защищать мои права образования свободы. Я понимаю военную повинность, которая затрогивает судьбу моих детей, братьев и меня самого. Я готов обсуждать то, что меня касается. Но судить, куда распределить 40 тысяч земских денег или Алешку-дурачка судить, я не понимаю и не могу».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 И Сергей Иванч перенёс вопрос в область философской историческую, недоступную для Константина Левина, и показал ему всю несправедливость его взгляда. Что ж касается до того, что тебе это не нравится, то извини меня, это наша русская ленибарство, и я уверен, что у тебя это временное заблуждение и пройдёт.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 и не возражая брату задумался совершенно о другом, личном своём деле. Ну, однако, поедем. Сергей Иванович замотал последнюю удочку, Константин отвязал лошадь, и они поехали.